Мне нравилась Валенине и лёгкость, с какой он взял на себя командование, и его лихая уверенность в том, что предстоящий бой обязательно принесёт нам победу, и его воинственная повадка, и его душевная взволнованность. Эта взволнованность всколыхнула все мои чувства. «С ротой пойду сам», — я приказал Остапову, Наиболее опытному командиру спуститься лицочком к балке и там ждать меня. Старший лейтенант с книга попросил у командира полка Негреба Сани Розвальни. «Лошадка ваша нам не нужна, товарищ майор. Слишком маломощная, у нас есть покрепче. А вот Сани пригодились бы. Мы бы пушку на них поставили». «Развалятся они», — возразил Негреба, оглядывая Розвальни но артиллеристы уговорили, и он сдался. Ладно, себе другие достанем. Бойцы запрягли в сане немецких рослых коней, добытых разведчиками еще под тарусой. Взвалили пушку, сани заскрепели, продавливая полозями снег, но груз выдержали. Оставив за себя лейтенанта Тропинина и комиссара Браслетова, Я вместе с артиллеристами прошел к оврагу. вредеющий ледяной мгле, не шелохнувшись, застыли высокие березы. Под ними белел наметанный за ночь скрипучий снег. В сумраке он таинственно и голубовато сверкал и переливался. Изредка в лес залетали мины, шумом прошивали распластанные ветви ели, и, пробивая сугробы, глухо трескались. А вражек, уходивший от леса к селу, был похож на жёлоб, неглубокий, без единой морщинки, пурга прилежно прилизала его, лишь с одного края нацыпов гребень, свисавший, подобно гриве, на сторону. А торочка кустиков по бокам тонула в пышной снежной пене. Из-за гребни кустарника чуть виднелись острые коньки, Кровились тела Монина. Я боялся, что немцы заметят нас и накроют огнем, как в ловушке, подползут к гребню и закидают гранатами. Лейтенант Прозоровский, идущий со своим взводом впереди роты, взбирался на край овражка и, натянув на самые глаза белый капюшон, поглядывал на село и на поле. Он тут же скатывался вниз и взмахивал руками, все в порядке. Равнина между селом и лесочком лежала просторно, праздничная, как стол, засланный ослепительно-хрустящей скатертью Пороши. Расцветные тихие тени гуляли по ней, зеленоватые и фиолетовые, и непостижимо было, что скоро она закипит огнем, металлом и дымом обезобразят и сомнут ее гусеницы танков, и кто-то, опрокидываясь навзничь, окинет ее последним прощальным взглядом. И покажется она ему в тот миг, без конца и края огромной, потому что он не смог пересечь ее. Радист, стоявший сзади меня по колено в снегу, неожиданно вскрикнул. — Внимание, товарищ капитан! — Я схватил наушник и приложил к уху. Отчетливо, хотя и не слишком громко, звучала музыка из фильма «Веселые ребята» легко на стерпце от песни «Веселый». Через две-три минуты, как условились, должна была начаться артиллерийская подготовка. Рота, увязая в заносах, развернулась и поползла вперед. Бойцы толкали перед собой пулеметы на санках, Минометчики устанавливали на плитах свои трубы, чтобы поддерживать наступающих огнем. Я не сводил взгляда с часовой стрелки. «Сейчас дадут», — сказал Чертыханов, тоже наблюдавший за часами. Артиллерийский налет был дружным, на одном дыхании. Так могут вести огонь только жадные до своего дела люди. Снаряды в селей перед селом ложились кучно. Вихревыми вспышками загорелось несколько домов, и вскоре показались из леса наши танки. Тремя группами они устремились в стело, стреляя и не задерживаясь, не избавляя скорости КВ и Т-34. Теперь я смотрел на поле боя безотрывно, не боясь, что немцы заметят над снежным гребнем мой белый капюшон. За какие-то минуты поле покрылось черными прокопченными гарью пятнами и черными бороздами, вспаханной танками земли и снега. Равнина была полна машин и людей. Бойцы сидели на стальных спинах танков, встреченные огнем сыпались вниз, вскакивали и бежали, толпясь и заслоняясь броней. Темное облако все более густее, не рассеиваясь в морозной свежести, в безветрии, висела над полем сражения. Такую неудержимую атаку наших танков я видел с начала войны впервые. Сердце мое колотилось неистово, из глаз выступили слезы. Немцы оправились от внезапности. Заговорили неподавленные артиллерии огневые точки. Мины устилали равнину. Пулеметные очереди отсекали пехоту от танков, валяя ее в снег. Но бойцы ползли по бороздам, проложенным гусеницами, все ближе подбираясь к окраине села. Вскоре из проулков навстречу красноармейцам выкатилось несколько немецких танков. За ними спешили гитлеровцы в длинных шинелях. Наши танкисты подожгли вражеские машины. Черный, как деготь, дым, подбитый снизу пламенем, шел ввысь, вытягиваясь длинные столбы. Крутился на месте с разорванной гусеницей наш танк, подставляя для удара бок. В него ударили, и танк загорелся. Танкисты вытаскивали из машины раненого, отползали. А пехотинцы перебежками двигались вперед, Уже многие, представ на колено, бросали гранаты во вражеские цепи, залегшие у села. Подполковник Оленин по радио сообщил торопливо, но хладнокровно, сдерживая азарт. «Встречай моих ребят! Ударите вместе с ними!» «Глядите, товарищ капитан!» — крикнул чертыханов «Танки!» Я обернулся вдоль балки по ее левому краю. Прикрытые снежным гребнем, чуть накренясь одна за другой шли машины, посланные Олениным. Вздымая белую бурю, они прошли мимо нац и вымахнули на открытое место. Прокофий крикнул, перекрывая шум моторов: "Это вам не бутылки с керосинчиком". Он расстегнул сумку от противогазов, И все-таки проверил излюбленное свое оружие — бутылки с зажигательной смесью, с которыми не расставался. Взглянув в сторону леса, крикнул, — «Ракета, товарищ капитан, пошли!» Зеленая ракета пробила темное облако, нависшие над полем, и погасла. Я приказал Роте наступать на Монина. Первым вышел на открытое пространство взвод лейтенанта Прозоровского. Рассредоточившись в цепь, красноармейцы побежали за танками к селу. За первым взводом пошли второй, третий. Я не раз замечал. Когда бой проходит слаженно, с подъемом, с верой в успех, то необыкновенное чувство душевного восторга озаряет людей. И тогда каждый человек как бы меняется на глазах. Он может поразить цель с одного выстрела, может пройти незамеченным на виду у врага, может покрыть расстояние с быстротой птицы, может бросить гранату с ловкостью рекордсмена. Я наблюдал в бинокль за ходом боя и восторгался тем, как он протекал. В первой цепи своего взвода бежал лейтенант Прозоровский. Мне это хорошо было видно. Бежал, не пригибаясь, без остановок. Изредка на бегу поворачивался, Взмахивал автоматом и, должно быть, что-то кричал бойцам. Вот он, достигнув села, скрылся за крайними домами в дыму. Прозоровский беспощадно добивал в себе страх. Первым, вызываясь на выполнении заданий, он как бы демонстрировал перед всеми свое бесстрашие. Признавая свою вину, он всячески старался оправдаться перед товарищами. Однажды на глазах у всего батальона он вышел на открытую, простреливаемую со всех сторон местность и, не спеша с нарочитой медлительностью, вынес в укрытие раненого сержанта, командира отделения. Я понимал, с каким мучительным трудом давалось ему это спокойствие, эта игра со смертью.